Дверь за нею захлопнулась, а Сашка присел на корточки и прильнул синеватым острым ухом к замочной скважине. Воняет, промолвил вдруг умирающий неожиданно сильным голосом, какая-то скотина дышит в скважину. Сашка отпрянул от дверей, переждал несколько мгновений. И снова устроился у скважины, но ничего, кроме обычных соболезнований и пожеланий скорейшего выздоровления, не услышал. Барышня оставила конопатому вареную курицу, картузик с конфетами каприз, бутылку дешевого вина, фунта два антоновских яблок, пачку чаю, фунт сахару, затем осторожно на цыпочках неслышно приблизилась к выходу и силой толкнула дверь. Сашка взвыл от боли и отлетел вглубь коридора, потирая ушибленный лоб. «Низкий ты человек!» — сказала девушка, побледнев от гнева. Дробно стуча старыми колошками, она сбежала по ступенькам во двор. Соблюдая положенную по инструкции дистанцию, Сашка припустил за нею. Он не терял ее из виду, пока она спускалась по Большой Бронной. Потом она повернула на Большой Казихинский — Оттуда, не оглядываясь, но явно заметая следы и все ускоряя свои шаги, свернула на Спиридоневскую, со Спиридоневской на Трехпрудной, а на самом углу Благовещенского неожиданно села на извозчика и поехала по Ермолаевскому к Патриаршим прудам. Сашка рысью помчался за ней, потому что, как на грех, больше извозчиков поблизости не оказалось но пока он добежал до Патриарших прудов, барышня уже давно была где-то далеко на Большой Садовой. А сегодня в одиннадцатом часу утра пришел к конопатому доктор. Молодой, краснощекий, плохо одетый, на его толстом курносом носу смешно подрагивала пенсне на черном шелковом шнурочке. Совесть перед Розановым своего завидного здоровья, Он тщательно и долго его выстукивал. Розанов вежливо давал себя тормошить, но когда тот попытался было говорить что-то утешительное, мягко остановил его. — Учтите, коллега, я сам без пяти минут врач. Меня взяли накануне государственных экзаменов. — Шурочка, дай дяде доктору табуреточку. Шурка, сидевшая на облезлой клеенчатой кушетке, свесив ноги в валеночках, расшитых ленялыми розовыми узорами, кинулась подавать расстроившемуся доктору табуретку. — Познакомьтесь, — сказал Конопатый, — это Шурочка, моя наперсница и милосердная сестрица. — Очень приятно отвечал в конец растерявшийся доктор и легонько сжал в своей ручище Шуркину сухую теплую ручонку. Шурка восхищенно фыркнула. — А если... — неуверенно продолжал доктор. — А как вы смотрите, если мы вас в больницу? Может быть, даже в университетскую клинику? — Не могу, — усмехнулся Конопатый. — У меня здесь барышня знакомая и снова кивнул на Шурку. Девочка снова фыркнула и тряхнула рыжими косичками, как молодая лошадка. «Нет, верно, коллега», — продолжал Розанов, видя, что доктор собирается настаивать, «я уж лучше здесь долежу свое. Все-таки в компании». Он не докончил фразы, потому что Шурка вдруг подозрительно зашмыгала носом. «Это еще что такое?» — прикрикнул он на нее и закашлялся от напряжения. — Ты меня раньше времени не хорони. Мне еще на твоей свадьбе поплясать надо. А ну, подавай мне моментально чаю, а то у меня сама, знаешь, разговор короткий. Расчеты, будь здорово. Шурка бросилась наливать чай. — И ситного, моего любимого, живо! Чтобы успокоить девочку, Он заставил себя проглотить несколько глотков порядка остывшего чая и даже кусочек хлеба. Сережа третьего дня уехал на Кавказ, в полголоса сообщил ему тем временем доктор, и Розанов скорбно сжал свои истинно бурые губы, а тетя Маня прямо сбилась с ног, женихов ищет. Шурка удивилась, почему эти смешные слова про тетю Маню Так огорчили Конопатова, но спрашивать не стало. Захочет — сам объяснит. «Когда я вам потребуюсь», — громко заговорил доктор, но Розанов снова его перебил. «Вы мне больше не потребуетесь и не рискуйте собой, прошу вас». «Тут все время рыщет один мерзавец, долговязый такой». Шурка догадалась, о ком идет речь, но не подала виду. «Особенно сейчас, когда наших друзей...» когда тетя Маня, и он горько махнул рукой. Доктор с тоской и нежностью с минуту всматривался в очень желтое, изрытое посветлевшими оспинами лицо Розанова, потом дрожащими могучими пальцами снял пенсне, поцеловал Розанова в покрытый холодный испаренный лоб, пожал ему руку, сдавленным голосом произнес ⁇ Прощайте, дорогой друг ⁇ смешно всхрипнул и быстро вышел в коридор. Оттуда он, снова приоткрыв дверь, поманил Шурку. Она выскочила в коридор. Доктор ожесточенно шарил по карманам своего пальто, пиджака и брюк, тихо приговаривая. «Ах ты, боже мой! Ах ты, боже мой! Ну как назло!» Во всех карманах он наскреб гривен на шесть серебра и меди и сунул их в руку Шурки. «Купишь ему апельсинов!» зашептал он, суетливо гладя ее по голове, «апельсинов или конфеты, или чего он там захочет, понятно?» «Куплю», — сказала Шурка, по-взрослому поджав губы. «Вы не сомневайтесь, дяденька доктор». Она знаками попросила его нагнуться, а когда он нагнулся, она прошелестела ему на ухо, чтобы конопатый не услышал. «Дяденька, он умрет?» «Что ты, что ты?» неумело замахал на нее руками доктор, и Шурка поняла, что Конопатый уже не жилец на этом свете. «Только, Боже, тебя упаси плакать при нем!» также же шепотом предупредил ее доктор. «Скоро ты будешь совсем здоровый, сказала немного погодя Шурка, вернувшись в комнату с покрасневшими глазами. «Только тебе кушать надо побольше». Доктор говорит, будешь хорошенечко кушать, совсем скоро выздоровеешь, к Пасхе. Даже раньше поспешно согласился с ней Конопатой, а кушать этому мы с измольства обученные. Хочешь, я сейчас зараспуд хлеба съем, только чтобы обязательно с изюмом? В ответ на эту очевидную шутку девочка вдруг расплакалась. Часа через полтора Конопатый понял, что до ночи ему не дотянуть. И тогда он велел Шурке сбегать за Егором, а самой покуда посидеть дома с мамкой. Антошин готовился к худшему. И все же он не мог себе представить, чтобы человек так изменился за какие-нибудь две недели. Похорошел, — усмехнулся Конопатый. «Не очень», — пробормотал Антошин, невольно отводя глаза. «Осталось мне, брат Егор, жизни, по моим расчетам, никак не больше суток». Антошин собрался ему возразить, но умирающий, с трудом выпростов, из-под жалкого линялого одеяла, страшные исхудавшие руки, досадливо чуть приподнял правую. «Не будем терять времени». Нам нужно потолковать. Ему было трудно.